517. Ноябрь 9. Сто лет назад ритм жизни был совершенно другой. Выдерживают не все. То, на что раньше требовалось десятки лет, теперь совершается за два-три года. фильма жизни пропускается через сознание во много раз быстрее. Перемены происходили и раньше, но медленнее. Ускорение усиливается. Перемены во всех областях жизни быстро следуют одно с другим. Если сознание не поспевает, оно остается в рядах сторонников старого мира, становясь сознанием, отстающим от темпа эволюции. Отстающих достаточно много. Отстающими пополняются ряды противников эволюции и сознательными служителями зла. Свойство огненного сознания — обладанию которым неуклонно движется человечество, заключается в молниеносности происходящих в нем процессов. Мгновенное решение задач как бы озаряет мозг, и ритм, ускорившись уже, не утомляет организм. Люди нового мира сильно отличаются от людей прошлого века, порою всю жизнь не покидавших родного села или города. Радио и самолеты сблизили расстояние. уничтожая пространство. События, сегодня случившееся на другом конце планеты, тотчас же становится достоянием масс при помощи радио и телевидения. Умерший говорит и поет через репродуктор или живет на киноленте. Принцип «все ныне и здесь» утверждается яр. Все это прообразы будущих достижений, раскрывающихся у огненных центров человеческого организма, когда будет человек вооружен всеми достижениями техники без единого аппарата, ибо сам явится огненным аппаратом, видящим, слышащим, летающим и знающим. Огненная эпоха идет, преображая планету и человека.